«Смотрите, вон церковь!» — проговорил вполголоса полголоса восхищенный учитель. «И надо полагать, старый дом рядом с ней — это школа. Жить среди такой благодати, да еще получать 35 фунтов в год!» Они восторгались всем. Замшелой папертью старой церкви, стрельчатыми окнами, древними могильными плитами на зеленом кладбище, ветхой колокольней и даже флюгером восторгались, темными соломенными крышами коттеджей, ферм и надворных построек, которые выглядывали из-за деревьев, речкой, струившейся вдали у водяной мельницы, цепью валийских гор, синеющих на горизонте. Вот о таком уголке и тосковала девочка в мрачном, убогом логове труда, засыпая на ложе из золы и видя на своем пути одну нищету, одни ужасы. Она не переставала рисовать себе мысли на места, почти такие же прекрасные, но по мере того, как надежда увидеть их покидала ее, эти картины начинали таять, расплываться смутным пятном, и все же, исчезая, они становились ей еще милее, еще желаннее. «Я с вами расстанусь ненадолго», — сказал, наконец, учитель, нарушив их благоговейное молчание. «Мне надо отнести письмо». А, кстати, и расспросить обо всем. Куда же вас отвезти? Может, вон в ту маленькую гостиницу? Нет, здесь тоже хорошо, ответила Нел. Калитка открыта. Мы подождем вас у церкви. Что ж, ты выбрала прекрасное местечко. С этими словами учитель подошел к паперти, снял с плеч свою котомку и положил ее на каменную скамью. Ждите меня с хорошими вестями, а я... «Не задержусь». И, надев пару новеньких перчаток, которые всю дорогу пролежали у него в кармане, завернутые в бумагу, учитель быстро зашагал прочь, взволнованный и довольный. Девочка смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся за деревьями, а потом пошла бродить по кладбищу, такому торжественному и тихому, что только шорох ее платья по листьям, которые устилали тропинку, и скрадывали звуки шагов, нарушал здешнее безмолвие. Кладбище было очень старое, глухое. Церковь, построенная много веков назад, вероятно, стояла когда-то возле монастыря, но от него сохранилась только полуразвалившаяся стена с глубокими нишами окон. Тогда как остальная часть здания обрушилась, поросла бурьяном и сравнялась с землей, словно тоже требуя погребения, и стремясь смешать свой прах, с прахом людей. И тут же, по соседству с этой могилой былого, ютилась часть монастыря, когда-то приспособленное под жилье. Два маленьких домика с глубокими окнами и дубовыми дверями, пустые, необитаемые и тоже обреченные на гибель. Они приковали к себе взгляд девочки. Почему, она и сама не знала. Церковь, развалины, Древние могилы имели не меньшее право на внимание путника, впервые попавшего сюда, но Нел увидела эти домики и уже не могла оторваться от них. Она обошла все кладбище, вернулась обратно, выбрала на паперти такое место, откуда они были видны, и, поджидая своего друга, словно зачарованная, не сводила с них глаз.